«Только не вздумай записывать», — сказал «Они только и делают, что перемывают нам кости». «Понимаю, понимаю. Можешь быть уверен, свое дело я знаю. Ну, в конце концов, потом можно будет все отредактировать». И они стали наблюдать за тем, что происходит в соседней комнате. Сперва ученые в неуверенности осматривались по сторонам. Затем Барнетт и Шмидт переглянулись и решительно направились к сервировочному столику. Барнетт, как всегда, выбрал себе Гленфидиш, а Шмидт удовольствовался Гордоновским джином. Они налили себе по изрядной порции. Тут же почувствовали, что их нервная система начинает приходить в порядок. Хелли, кисло наблюдая за ними, сделал несколько весьма нелестных замечаний в адрес Морро. А ведь он прав, черт побери. Я только бросил взгляд на верхний чертеж и должен заметить, как ни странно он меня заинтересовал. Мне действительно захотелось знать, какого черта мы здесь делаем. Барнет молча в течение нескольких секунд разглядывал чертеж, о котором только что говорил Хелли, и хотя голова его просто раскалывалась, на этот раз он почти все понял. Он на своих собратьев по несчастью, затем, с удивлением заметив, что его бокал пуст, вооружился новым, и, глядя сквозь него, сказал, «Только не подумайте, господа, я собираюсь налокаться». Хотя, пожалуй, все уже произошло. Просто подбадриваю себя, чтобы набраться храбрости и посмотреть, что же это такое. Ну так что, господа, рискнем? В соседнем кабинете Морро похлопал Дюбуа по плечу и вышел из комнаты. Своим круглым, добродушно умильным лицом и голубыми детскими глазами Барро напоминал пастора, а точнее епископа в морской одежде. Он возглавлял ФБР. Поэтому его опасались не только собственные агенты, но и преступники, охоту за которыми он считал целью всей своей жизни. Барроу старался засадить их за решетку на максимально возможный по закону срок, а если удастся, и того больше. Сансун, глава Калифорнийского отделения ФБР, высокий, аскетического вида рассеянный человек, внешне был очень похож на вечного. В нужных случаях он еще играл эту роль, причем настолько убедительно, что большинство калифорнийских заключенных – глубоко сожалели, что попались на удочку. И только внешность Кричтона, единственного из присутствующих, огромного, нескладного, с плотно сжатыми губами, орлиным носом и огромными стальными глазами, соответствовала занимаемой им должности заместителя директора ЦРУ. Ни он, ни Барроу, не слишком-то симпатизировали друг другу, что достаточно хорошо символизировало характер отношений между двумя организациями, которые... Алек Бенсенс, сбоку от которого сидел профессор Хардвик, обратил свой спокойный, даже бесстрастный взгляд на этих мужчин, а потом перевел его на Данна и двоих райдеров и сказал, обращаясь к Хардвику, «Ты только посмотри, Артур, какую нам оказали честь. Целых три высших чина из ФБР и даже один из ЦРУ. Можно сказать, устроили нам настоящий праздник. Ну, их присутствие здесь я еще могу объяснить. Не очень хорошо, конечно, но могу». Затем он перевел взгляд на «Уж не обижайтесь, но, похоже, вам». «Не место в этой почтенной компании. Вы, извините за выражение, самый обыкновенный полицейский, если, конечно, таковые имеются». «Профессор», — отозвался Райдер, — «обыкновенные полицейские есть».